Андрей Вербицкий. Цикл "Хроники Зареченска". Книга вторая. Испытание на прочность. Пролог. В дверь кабинета ректора академии постучали. Да. — недовольно буркнул он. Ректор не любил, когда его отрывали от работы. «Высочайший — Высочайший! Прибыл посланник от уважаемого Гроэля. Секретарь застыл на пороге в ожидании реакции господина и учителя. — Что опять задумал этот интриган? — недовольно скривился ректор. — Будь на то воля богов, он бы ни за что не имел дел с главой рода «Красной ветви» однако портить отношения с начальником безопасности совета себе дороже. Поэтому лучше узнать, чего на этот раз хотят от него и его академии, и заниматься научной деятельностью дальше. Впусти. Секретарь тихо выскользнул в приемную. Вместо него появился Ишхит, полностью закутанный в заляпанный грязью плащ. Вошедший молча передал запечатанный пакет, и поставил на пол объемную сумку. Ректор неодобрительно проследил за действиями посетителя, но ничего не сказал. Раскрыв пакет, достал письмо и вчитался в ровные строки. Чем дальше высочайший читал, тем больше недоумевал. Отложив в сторону письмо, потребовал. — Покажи. Посланник все так же молча распаковал сумку. Чтобы выложить привезенные предметы на стол, много времени не потребовалось, но извлеченные вещи заставили ректора затрепетать от восторга, а взяв в руки описанное в письме оружие, он едва не задохнулся от предвкушения чего-то нового и необычного. В нем моментально проснулся ученый. «Это все?» — не глядя больше на посланника, спросил высочайший. «Да». — последовал короткий ответ. Но ученый уже ничего не слышал и не видел, как Ишхит покинул помещение. Его полностью поглотил исследовательский азарт. Спустя некоторое время Высочайший понял, что он чересчур увлекся и, с сожалением бросил рассматривать переданные предметы. Он сел за стол и надолго ушел в себя. Следовало подумать о создании целой группы исследователей которым предстоит в ближайшем будущем заняться изучением захваченных в пограничье трофеев. Надо было срочно решить, какое помещение освободить под новую лабораторию и кого именно привлечь в сулящий немалые перспективы проект. Потом выбить средства под него и потребовать от военных, чтобы они предоставили живого варвара для опытов. Высочайший взял бумагу, графитовое стело, и начал писать. Глава первая «Поймите меня правильно», — не отступал Александр, «много ли наших лучше разбираются в местных реалиях, знают о фауне и флоре больше, чем гнолы?» Никто из собравшихся на вопрос Бера не ответил, и, ободренный молчанием, глава клана продолжил. «Вы сами понимаете, что мое предложение — единственно возможный способ использовать аборигенов, тем более что содержание десятка местных нам почти ничего не будет стоить. Даже то немногое, что мы можем им предложить, гораздо больше, чем они имели в своем прайде». «Да хаш станут просто счастливыми от обладания одного стального ножа и регулярного питания. А вы мне тут полемику развели!» Александр устало махнул рукой и уселся обратно на стул, с которого вскочил, когда вмешался в спор между членами Совета. «Давайте работать конструктивнее. Без этих ваших «хочу-не хочу», хочу «надо-не надо», — пристыдил он присутствующих. Пожалуй, никто не верил и, как следствие, не ожидал, что Пшик вернется по окончании сезона дождей. Кроме Бера, конечно же. Он не сомневался в том, что если с Пшиком ничего не случится, то они увидятся снова. Слишком выгодное условие Александр предложил Гнолу, чтобы тот смог запросто отказаться от сотрудничества с людьми. Так и произошло. Стоило первым лучам солнца показаться из-за туч, когда дозорные переполошили общину сообщением, что вокруг бродят аборигены. Пшик поступил вполне разумно и не сунулся немедленно к укреплениям. И правильно, часовые, не разобравшись, могли пристрелить гостей и только потом стали бы разбираться, надо было так поступать или нет. Гнолы кружили вокруг, то показываясь на глаза, то исчезая вдалеке среди развалин, пока вызванное начальство, а именно глава клана, не высмотрел в бинокль у одного из них знакомое копье. Узнав Пшика, Бер приказал открыть ворота и в сопровождении охраны вышел встречать Хаш. Каково было удивление людей, когда выяснилось, что Пшик привел не трех-четырех гнолов как предполагал изначально Бер, а семерых охотников и одиннадцать самок, три из которых были с детенышами. К тому же у всех охотников имелись боевые шантархи. Такое количество пополнения и послужило причиной срочного созыва совета. Необходимо было срочно решить, куда пристроить гнолов и шантархов и к какому делу приобщить. В принципе, все эти вопросы Александр мог решить в единоличном порядке, но он хотел, чтобы все активно участвующие в жизни клана почувствовали и разделили с ним ответственность за доверившихся им хаш. И главное, люди должны принять сам факт совместного проживания с аборигенами и не чинить препятствий в этом начинании, вызывая у Бера лишнюю головную боль. Если большинство на Совете согласятся с его доводами, то остальным клановцам просто некуда будет деться, и недовольным придется заткнуться. «Издержки демократии», — подумал Бер, и также мысленно выругался. «В данном случае от всеобщего одобрения зависит, смогут ли остаться гнолы в общине или же нет» поэтому Александр позволил провести заседание в немного расширенном составе. Были приглашены несколько самых влиятельных после членов Совета клановцев. Вот они-то и замутили воду. Бер уже не единожды успел пожалеть, что пошел на этот шаг. — Теперь сиди, расхлебывай! — негодовал он про себя. — Итак, давайте перестанем болтать и, наконец-то, перейдем к решению проблемы и сопутствующих вопросов предложил Александр. Сейчас главное не дать людям опомниться, загрузить их предложениями, сулящими выгоду, и пусть попробуют отказаться, думал он. Кто за то, чтобы гнолы, как более опытные охотники и следопыты, принимали участие в охоте на зубров и другую живность? Кто за то, чтобы гнолы рассказали нам о свойствах местных растений? Берн не давал высказаться никому, намеренно задавая вопросы один за другим. Выстраивая предложение таким образом, что любой, кто проголосует не так, как ему нужно, выставил себя в глазах остальных в невыгодном свете. Разве вы против, чтобы аборигены усилили наши дозоры, сведя возможные потери к минимуму? Кто против этого? Может, вы хотите бегать по степи на своих двоих, когда топливо закончится, вместо того, чтобы разъезжать на шантархах, которые не только могут служить ездовыми животными, но и неплохими телохранителями своему хозяину? Берна секунду замолчал, переводя сбившееся дыхание, и стоило ему раскрыть рот для выдачи очередной порции подготовленной речи, Как один из приглашенных, Геннадий Васильевич, кряжестый мужчина лет сорока, поднял руку, прерывая речь главы клана. — Александр Сергеевич, — начал он, — мы все понимаем, но как-то непривычно, чтобы среди нас жили чужаки. Одно дело — один или парочка, а тут целый отряд. Не все еще позабыли гибель многих горожан от нашествия гнолов, и, боюсь, в клане будут недовольны присутствием. — А вы для чего? — перебил его Бер. В общем, Геннадий Васильевич — мужик неплохой и в технике разбирался получше многих в общине, и вполне заслуженно пользовался всеобщим уважением. Именно поэтому его назначили бригадиром механиков в гараже но слишком уж упертый, имел собственный взгляд на любую проблему и любил доводить до вышестоящих свое мнение, чем, честно говоря, немного раздражал. «У вас в подчинении люди. Думаете, я за красивые глазки доверил вам мастерскую и рабочих? Успокойте их, придайте уверенности в будущем». Отбросьте на минуту предвзятость и посмотрите на аборигенов под другим углом. Неужели не видите преимуществ от присутствия охотников хаш? Они могут позволить клану сделать шаг вперед в освоении окрестных земель, дать нам недостающие знания. В ином случае мы сможем получить их, лишь заплатив определенную цену, и хорошо, если не кровью. Геннадий Васильевич кашлянул в кулак, не ожидал такого напора. Выходило, вроде как, он виноват в том, что община недостаточно быстро расширяет владение и влияние. — Так я не против, — пошел на попятную бригадир. — Просто боюсь, народ не поймет. Окончательно смутившись, закончил он. — Для этого я вас всех здесь и собрал. — продолжил Бир. — Чтобы вы не только приняли важное для всех решение, но и осознали всю ответственность за будущее клана, затем провели разъяснительную работу среди подчиненных и проследили за особо горячими головами. — Итак, давайте голосовать! Гноллы не догадывались, что в этом большом доме решается их судьба, и с удивлением рассматривали новое место обитания. Пшик с важным видом соскочил с шантарха. Приказал зверю не шевелиться, но, помня о нраве животного, все же передал поводья ближайшему охотнику. Не хватало опозориться из-за агрессивного поведения шантарха перед воинами нового прайда. Вон как со стен внимательно осматривают прибывших. Пшику было не привыкать к такому отношению, а вот остальные нервничали, хотя вида не подавали. Пшик пристегнул к кольцам седла копье и, как Заправский сторожил клана, направился к крытому от непогоды колодцу. По пути поднимал руку в приветствии, как это делали люди. Некоторые клановцы автоматически махали в ответ, чем удивляли хаш. Пшик ощущал отголоски эмоций соплеменников и был доволен произведенным насородичей эффектом. Теперь его авторитет поднимется еще выше, чего он и добивался. Все присутствующие на совете проголосовали единогласно, как Александр и надеялся, и потихоньку начали расходиться по своим делам. Бер попросил остаться всех Никифоровых, отца и Коновалова, всех тех, с кем он основал клан. К ним у него еще был разговор. Вопросы, которые он хотел обсудить, давно вертелись в голове. Чем больше Бер думал о них, тем больше приходил к выводу, что пришла пора решить назревающие проблемы. Пока ничто не говорило об ухудшении обстановки, но на днях некое чувство неопределенности, что ли, захватило его мысли и с тех пор не отпускало а вчерашний визит к Любе Довлетшиной лишь усугубил настроение, и все мысли приобрели направленность на противостояние пока неведомой угрозе. Люба ничего конкретного не сказала, но подтвердила беспокойство Александра с одним уточнением — опасность придет на этот раз с запада. Как только она произнесла эту фразу, Бер сразу вспомнил о древних развалинах, найденных экспедицией барона, Я самом беспокойном самозваном дворянине. И у него сразу неприятно засосало в груди. Александр привык доверять обострившейся в новом мире интуиции, а значит, стоило прикрыть и себе, и клану спину, пока есть время. — Что случилось, сынок? — поинтересовался Сергей Борисович. — Пока не знаю точно, отец. Бер младший задумался, пытаясь правильно сформулировать и передать словами собственное ощущение. «Мне кажется, что-то должно случиться, что-то назревает, и это что-то витает в воздухе и не дает мне покоя последние дни. Скажите, вы чувствуете хоть что-нибудь?» «Лично я нет», — ответил Никифоров. «Но тебе доверяю». Остальные тоже высказались отрицательно и выжидательно уставились на главу клана. — Ясно. Бер снова задумался, пытаясь сориентироваться в собственных мыслях. — В общем так, давайте поступим следующим образом, — принял он решение. — Ты, Слава, войди в контакт с господином Селивановым и поинтересуйся, не собирается ли его босс, господин барон, отправить очередную экспедицию к упомянутым им развалинам. Только не в лоб спрашивай, а поезжай, поговори насчет продажи лошадей. Они нам, скорее всего, откажут, но не это главное. Там разберись на месте и как бы между делом, между делом. — Сашка, не учи ученого! — перебил Вячеслав. — Не обижайся, это я от волнения, — улыбнулся Александр. — Нечего волноваться, еще ничего не понятно, даже предположений какого рода опасность нет. Так что... — Никифоров развел руками. — Так что не волнуйся зря. К тому же идея установить нормальный контакт с бароном вполне здравая. Он уже кусок какой смог отхватил и, возможно, успокоился. Это тоже не помешало бы выяснить, да и о поставках продовольствия можно переговорить. Барона взял под контроль почти всех крестьян, и многие горожане ушли к нему, теперь сеют и пашут. Через пару лет и до всеобщей барщины додумается. Вячеслав усмехнулся. Бер кивнул, соглашаясь, и продолжил. «Верно, скорее всего, нечто подобное и случится. Теперь давайте решим, что делать с наследством Фадеева». Выжившие удержать свою территорию не в состоянии, поэтому предлагаю полностью взять под контроль общину и объединить Фадеевских с кланом. Полагаю, никто из них противиться не станет. Никифоров фыркнул и прокомментировал. Еще бы они были против. После всего случившегося. Отец, прошу тебя и тебя, Игорь. Бер посмотрел на Коновалова. Заняться этим вопросом. Нам пора расширяться. Места для проживания новых людей у нас исчерпаны, поэтому заложите на месте Фадеевской девятиэтажки аванпост. Мы туда будем селить всех вновь прибывших. Пусть основывают второй поселок клана. Ваша задача на первых порах обеспечить безопасность поселенцев и укрепить здание. Это понятно, ⁇ кивнул Сергей Борисович чем предлагаешь занять новых поселенцев? В поликлинике лекарства поди уже все откопали, а содержать аванпост ближе к центру города не очень выгодно. Тут ты не прав, Борисыч, вступил в беседу Никифоров-старший. Во-первых, бойцы, кроме контроля территории, смогут обеспечить безопасность основного поселения и в случае ухудшения отношений с генералом дать нам больше времени для подготовки. А во-вторых, усиление клана повысит наш статус». «Да я не про то», — отмахнулся Сергей Борисович. «Чем занять людей в новом поселке? Не будут же они поголовно в патрули ходить? У нас и оружия-то на всех новеньких не хватит». «Я понял тебя, пап», — вмешался Бер. «Металлом будут заниматься». Все поначалу недоуменно посмотрели на главу клана, но до большинства через минуту стало доходить, что именно задумал Александр. И следующими словами он подтвердил догадки присутствующих. «Пусть собирают весь металлолом, до которого доберутся. Нечего добру ржаветь. Рано или поздно потребуются новые изделия из металла, и мы должны стать монополистами, как в производстве» так и в торговле сырьем. Сами понимаете, до того момента, когда люди обнаружат, начнут добычу и разработку месторождений в этом мире, пройдет еще немало времени». Бер замолчал. В горле пересохло, и он налил в себе воды. Напившись, продолжил. «Естественно, что одним металлом наши действия не должны ограничиваться». Пусть люди ищут все полезное, что не успело испортиться и что не смогли достать из-под завала в горожане. У нас есть преимущество. Мы можем организовать достаточно большие бригады и добыть то, что не смогли сделать одиночки. — Для этого потребуется организовать дополнительную охрану, — задумчиво протянул Вячеслав. — В городе полно банд. А сколько у бандитов оружия, мы не знаем. Не стоит забывать и про всяких доморощенных колдунов. Думаю, не надо никому напоминать о прошлом столкновении с подобным кадром. У нас нет возможности обеспечить новые отряды достаточным количеством стрелкового оружия. Над этим надо подумать. И думать серьезно. Навряд ли Быстрецкий пойдет нам навстречу, и согласится продать стволы и боеприпасы сверхоговоренного. — Не согласится, поэтому я и попросил присутствовать Владимира Ивановича. Александр сосредоточил внимание на Никифорове-старшем. — Дядя Володя, как самому большому специалисту по оружию, вам, как говорится, и карты в руки. Старший брат Вячеслава улыбнулся. Он догадался, о чем его попросят, Или ждал продолжения, и оно последовало. «Нам нужны арбалеты», — сказал Бер. «Хорошие, качественные. Сможете сконструировать и проконтролировать их производство». «Я думал над этим и со временем сам собирался предложить начать их сборку», — заговорил Владимир Иванович. «Более того, можно сделать не простые арбалеты, а китайские». Они, правда, не получили широкого распространения, но и мы не в средневековье живем. — А что за арбалеты? — заинтересовался Вячеслав. — Ну ты это должен знать, — возмутился старший брат и продолжил разъяснение для остальных. Китайцы смогли сконструировать многозарядные арбалеты, в том числе магазинные, но они были тяжелыми и ненадежными. Но мы попробуем исправить эти недостатки с помощью современных материалов. — Отлично! — обрадовался Бер. Новость действительно была замечательная, и настроение Александра резко пошло в гору. — Теперь последнее! — немного успокоившись, сказал он. — Эдик, у меня к тебе тоже просьба. Хочу, чтобы ты взял на себя командование аванпостом. «Э, нет-нет, я не справлюсь», — начал было отказываться тот, но Бер повысил голос, подавляя возмущение старого приятеля в зародыше. «Не хочешь выполнить просьбу — выполнишь приказ», — и немного тише добавил. «Пойми, Ник, кроме тебя назначить пока некого. На первых порах тебе помогут Игорь, мой отец, но они мне понадобятся впоследствии здесь». А людей, которым я могу доверять, на самом деле не так уж и много. Вы как, не против повышения сына?» — поинтересовался он у Никифорова-старшего. — Не имею ничего против. Пора ему за ум взяться, — согласился Владимир Иванович. И Эдику ничего не оставалось, как откинуться на спинку стула и задуматься о будущем. — Сам-то чем займешься? И они я буду, если наш командующий не придумал и для себя дело, — прищурился Вячеслав. И все с любопытством уставились на Александра. Пока займусь размещением хаш, потом думаю организовать совместный разведывательный рейд гнолов и наших бойцов. Пусть приучаются действовать совместно. И последнее. Пока мы тут совещались, у меня появилась идея. Как вы смотрите на реорганизацию структуры наших отрядов? Конкретнее, попросил Коновалов. Предлагаю разбить штурмовые отряды на ударные четверки. Допустим, один автоматчик, пара арбалетчиков и один маг. Бер оценивающе посмотрел на Игоря. Можно и по-другому. Ты и это хочешь взвалить на меня? Игорек, ты догада? подмигнул Александр. Продумай идейку и потом доложишь. Мне необходимо знать, что именно умеют твои маги и какие характеристики у арбалетов, тогда и думать буду. Информацию дадим, значит, договорились?» Коновалов вздохнул. «Куда же я денусь Подводные лодки?» «Мы не поедем верхом на шантархах», — послал вопрос Пшик когда Александр сообщил, чем будут заниматься его воины. — Не сегодня, — ответил Бер. — Выбери трех лучших воинов и пошли со мной. — Все хаш хорошие воины. Мне не нужны все. Александр попытался передать Гноллу эмоцию недовольства, и, судя по тому, как пшик засуетился, у него получилось. — Да, Великий. «Я исполню твой приказ», — низко поклонился охотник. Бер развернулся и вышел из временного барака, в который поселили гнолов. Пшик новым жилищем был не очень доволен, ведь ему раньше посчастливилось жить в более комфортных условиях. Зато другие аборигены находились в полном восторге. Особенно на них произвели впечатление застекленные окна прозрачность и при этом непроницаемость стекла, ввела новых членов клана в ступор. Они целый день всем скопом проторчали у окон, постукивая по прозрачной преграде и разглядывая с обеих сторон происходящее снаружи и в бараке. Эмоции переполняли гнулов до такой степени, что хаш перестали контролировать их. Всегда грозные и неприступные, Аборигены в момент превратились в беззаботных детей, которым показали чудо. Александр дошел до мастерских. За ним, не отставая, следовали пшик и пара выбранных хаш. Народ все время оглядывался на них. «Ничего, привыкнут». Мысленно отреагировал на множественные взгляды людей Бер и вошел под крышу мастерской. Усилившийся шум резко ударил по ушам. Работа кипела. Кто-то стучал молотом, кто-то водил ножовкой по металлу. Несколько клановцев устанавливали на один из автомобилей дополнительную защиту в виде наваренной на раму мелкой сетки и прикрепляли ее на небольшом расстоянии от поверхности лобового стекла. Рабочие шутили по поводу нововведения. Мол, раньше достижением считалась пуля-непробиваемость, теперь камни-непробиваемость. А всему виной гноллы со своим умением кидать булыжники с немалой скоростью и силой. Кстати, где они? Александр оглянулся в поисках хаш. Гноллы застряли на улице у ворот и таращились на человека в маске сварщика. Рабочий с помощью газосварки Нагревал стальную трубу, чтобы ее легче было согнуть и придать нужную форму будущей конструкции. «Пшик!» — позвал Бер. И когда гнул, повернул в его сторону голову, мысленно добавил. «Вы чего застряли? Быстро сюда!» Пшик растолкал застывших соплеменников и поспешил на зов. «Хаш не отставали, не переставая ежесекундно оглядываться». Человек со странной головой и палкой, изрыгающей пламя, поразил гнолов до глубины души. — Скажи, великий, — робко спросил Пшик. — Что делает странный шхас? Александр задумался, как объяснить охотнику происходящее. Просто сказать «кенгурятник» — не поймет. Такого слова в языке аборигенов не существует. Кенгуру в этом мире сроду не водилось. Начнутся вопросы о странных животных, объяснять что-либо с помощью образов. Можно мозги сломать, а понимания не добиться. Как, для чего и для каких целей служит изделие. Придется чуть ли не целое кино с пояснениями транслировать. Беру не хотелось напрягаться, да и времени совсем мало. На выручку пришел сам сварщик который прекратил работу и начал оглядываться в поисках как сообразил берг рулетки не найдя инструмента подле себя рабочий поднял тяжелую заготовку кенгурятника и отправился прикладывать к передку автомобиля наши не любят легких путей вместо того чтобы сходить за рулеткой русский человек лучше пупок надорвет зато идти ближе глава клана недовольно покачал головой, наблюдая за процессом примерки. «Я понял», — послышалось в голове Бера восклицание пшика. «Это таран для повозки». Александру ничего не оставалось, как согласиться с гнолом и скрывая мысли обозвать себя балбесом за то, что сразу не додумался до такого простого объяснения. «Да, ты прав. А теперь пойдем». Мы теряем время. И троица Хаш в сопровождении главы клана углубилась в недра мастерской. Привел? Вместо приветствия буркнул Шалыгин, мастер, которому Бер оставил заявку на оружие для гнолов. Здравствуй, Никитич. Где? В углу стоит. Таким же недовольным голосом пробормотал тот. К манере Шалыгина вести беседу нужно привыкнуть. Мастер вечно чем-то был недоволен и в свои шестьдесят лет являлся настоящим брюзгой. Он был одним из тех немногих счастливчиков, что выжили после нападения шамана. Пережитое лишь добавило в его характер ворчливости и угрюмости. Рабочие сочувствовали Шалыгину и не лезли с претензиями. Тем более бог даровал ему золотые руки и смекалку, Он мог творить из металла настоящие шедевры, были бы подходящие инструменты под рукой. Умел Фадеев, царствие ему небесное, подбирать себе кадры. Бер прошел туда, куда указывал мастер, и взял в руки короткое копье или, скорее, дротик. Гладкая древка удобно легло в ладонь. Длинное, обоюдоострое лезвие из качественной стали блеснуло отражая проникший в помещение луч солнца. Александр подбросил копье в руке, очень легкое, как он и просил. На минуту Александру захотелось самому владеть таким оружием. Сказались сотни прочитанных когда-то фантазийных романов. Он отбросил лишние мысли и поставил копье на место. Следующим, выбранным для осмотра, оказалось «Мачете». Вынув клинок из ножен, Бер осмотрел изделие. Без изысков, но из той же марки стали, что и наконечник копья. Единственное, рукоять не была обмотана кожаным ремешком. Бер вопросительно посмотрел в глаза Шалыгину. Мастер понял немой вопрос и ответил в своей манере. — Я не кожевенник, ремни нарезать. Пусть сами обматывают рукояти и древки. Скажи, чтоб не забыли. Александр сдержал вздох. — Что тут поделаешь? Тем более мастер, возможно, прав. Пусть аборигены подберут материал и намотают, как им удобнее. — Спасибо. Вы сделали все на отлично, — похвалил он Шалыгина. Мастер только отмахнулся и вернулся к верстаку, показывая посетителям, что разговор окончен. — Возьмите оружие и идите в барак, — передал Александр гнолом. — Готовьтесь к выходу. Через три часа заступаем в патруль. — Это теперь все наше? Пшик сильно удивился. По его мнению, сегодня он увидел множество поразительных вещей, а учитывая месяцы жизни, проведенные с людьми, хватит на года рассказывать о чудесах И ни разу не повторится. Про остальных хаш можно вообще не говорить. Они, не веря в собственную удачу, взяли копья и ножны с мачете, и точно кто-то собрался у них все отобрать, прижали подарки к груди. Следуя за пшиком на новое место обитания, гнолы не смели даже надеяться, что станут владельцами оружия такого качества. Пшик показывал им свое копье но оно не шло ни в какое сравнение с сегодняшними подарками. Хаш поспешили в барак. Нужно тщательно приготовиться к походу и похвастаться перед остальными охотниками, которым пока предстоит довольствоваться старым оружием. Бер посмотрел вслед ускакавшим хаш и отправился на склад. Необходимо было дать задание подобрать для гнолов пояса и жилеты по которым клановцы и остальные зареченцы смогут в будущем отличить гнолов клана от чужих аборигенов. Глава вторая Пятеро людей и тройка хаш продвигались вдоль заполненного водой после сезона дождей старого русла широкой. От реки, когда-то делившей город на две неравные части, остался примерно двадцатикилометровый кусок. Два полуразрушенных моста еще соединяли оба берега. Но Александр не рискнул бы переехать на автомобиле ни по одному из них. На первый взгляд казалось, что переправа из стали и бетона, мимо которой отряд проходил, вот-вот рухнет и без посторонней помощи. Дальняя часть сооружения просела, асфальт зиял трещинами и провалами, и вообще мост слегка перекосило на левую сторону, что придавало ему некую сюрреалистичность. Александр подумал, что в отличие от древних зодчих, современный человек разучился строить на века. Катастрофы и последние месяцы экстремальной погоды не извиняли строителей. — Что чувствуешь, Сережа? Не останавливаясь, спросил Александр у шагающего рядом Сергея Верникова. Перед выступлением в совместное патрулирование людей и гнолов Бер решил взять одного из лучших своих учеников. Так сказать, провести первую проверку на слаженность с бойцами не только хаш, но и магов. Никаких столкновений он не планировал. Хотел лишь присмотреться, как поведет себя в походе столь пестрая компания. Конечно, не стоило ожидать, что люди или гнолы будут вести себя по отношению друг к другу положительно, но и проявлять негативные эмоции в открытую при начальстве не станут. Однако Александр рассчитывал уловить настроение людей и аборигенов. Из проведенных наблюдений он планировал сделать выводы для себя как руководителя. Только подчиненным об этом знать не следовало. Касательно Верникова, Александр хотел также немного подтянуть его в обнаружении людей и других живых существ, буди таковые попадутся на пути. — Я не уверен. Кажется, в том здании кто-то есть. Бер посмотрел на указанное учеником строение. Сам он так далеко не заглядывал, старался контролировать пространство вокруг, чтобы никто не подобрался к отряду незамеченным. Александр вошел в легкий транс и, не замедляя шага, на автомате попытался проникнуть внутренним зрением в пятиэтажку, метрах в двухстах впереди. Раньше в домах на набережной любили селиться городские богатеи. Квартиры в этом районе стоили дорого, и простые зареченцы не могли себе позволить обладать квадратными метрами вдоль широкой. Выжившим владельцам элитного жилья, пожалуй, пришлось хуже всех, ведь они лишились самого дорогого, что у них было — денег. Александру попадались среди состоятельных людей вполне достойные и адекватные, но это редкие и оттого ценные личности. Как правило, богатство можно заработать, украв у кого-нибудь что-нибудь. В эпоху цивилизованного ведения дел Россия только-только начала входить, и те, кто успел заиметь имущество на набережной, в это число не влезали. Таких было не жалко, да и некогда жалеть, разве что детей. Район должен быть почти необитаем. Во время сезона дождей улицы подверглись затоплению, и жители предпочли уйти в более безопасные места обитания. Бер практически сразу обнаружил энергетический всплеск биополя. Он тут же дал команду прекратить движение. Бойцы рассредоточились в ожидании решения командира. Хаш не отставали от людей и растворились среди нагромождения обломков. Александр успел послать мысль Пшику с просьбой, чтобы он со своими соплеменниками далеко не уходил. Тут же, получив подтверждение от Гнола, Полностью сосредоточился на прощупывании подозрительного здания. При более внимательном осмотре Бер убедился, что видит именно человека. Незнакомец стоял у окна и старался находиться в тени. Неизвестный наблюдал за клановцами с высоты четвертого этажа. Чтобы быть уверенным, что человек один, Александр повторно просканировал покинутое здание. Никого больше не обнаружив, открыл глаза. Первым делом он поблагодарил ученика за внимательность и явный успех в ментальном сканировании. Лицо Сергея расцвело довольной улыбкой. Берт тут же его одернул, чтобы не расслаблялся, и начал лихорадочно обдумывать, как поступить. Отряд в учебно-боевом патрулировании, основной задачей которого является нахождение точек соприкосновения воинов двух раз. Но, с другой стороны, из глубины подсознания всплыло беспокойство, а это чувство, от которого так просто не избавиться и игнорировать его глупо. Взвесив все «за» и «против», Александр принял решение. «Берем этого наблюдателя и, по возможности, без членовредительства. Делаем так». Он на пару секунд задумался, собираясь с мыслями. «Так как он нас уже заметил и ведет, что на максимальной скорости двигаемся к зданию. Гнолы гораздо быстрее, поэтому их задача — не дать человеку уйти. Тут и мы подоспеем, и на месте разберемся, что делать дальше. — А они справятся? — с сомнением в голосе спросил Махно. Он в отряде был единственным бойцом из самого первого пополнения клана и принимал непосредственное участие в становлении общины и развитии. Бер доверял ОМОНовцу как самому себе. Остальные два автоматчика — относительные новички. Этих бойцов он не выбирал в отряд, их ему подсунули Сапрыкин и Никифоров. Александр подозревал, что не для обучения взаимодействию с гнолами, а скорее для усиления охраны главы клана, официально доверенный Сергею Махно. Но для Бера это не являлось раздражающим фактором. Он уже смирился с необходимостью периодически находиться под надзором телохранителей. Тем более в данном случае не имело решающего значения, кто именно под его командованием. Главное, чтобы наладили отношения с Хаш и притерлись друг к другу. В ближайшем будущем через это придется пройти многим бойцам. «Справятся. Я уже говорил. Хаш — хорошие воины». Мы приняли гнолов в общину, и они относятся к этому серьезнее, чем люди. К тому же Пшик в состоянии точно исполнить приказ и проконтролировать его реализацию остальными гнолами. Немного раздраженно пояснил Бер. Если бы подобный вопрос задал кто-нибудь другой, Александр не стал бы вдаваться в повторное объяснение, а просто настоял на выполнение приказа без глупых и несвоевременных вторичных разъяснений. «Хорошо», — не стал дальше развивать тему Махно. Он попытался найти взглядом аборигенов и, не найдя, удивленно вытращился на то место, где в последний раз видел Гнолов. «А где они?» «Я отдал им приказ выдвигаться. Когда они выйдут на позицию с противоположной стороны здания, «Тогда и мы рванем. А пока ждем». Махнул удрученно кивнул. Ему вдруг стало неприятно, что не обратил внимания на исчезновение части отряда. Бер, заметив изменение настроения ОМОНовца, успокаивающе похлопал того по плечу. «Не твоя вина», — правильно интерпретировав причину самобичевания ОМОНовца, проговорил он. Они — дети природы, и подобным трюкам обучаются с младенчества, иначе бы не выжили в жестких условиях родного мира. Прошло минут десять с момента исчезновения Хаш. Все это время Александр, даже беседуя с подчиненными, не выпускал из поля своего внутреннего зрения энергетический силуэт наблюдателя. Человек по-прежнему находился на старом месте и не двигался. Других живых существ в округе Берни отметил. Такая заброшенность района только усиливала беспокойство. В городе проживало достаточно большое количество людей. Пусть многие уже не живут здесь, но какие-то следы хозяйственной деятельности выживших должны присутствовать, ведь большая вода ушла. Как только в голове промелькнули эти мысли, беспокойство усилилось. «Так, Сашка, не накручивай себя», — сделал попытку успокоиться Бер. И тут пришел мыслеобраз от Пшика. В сознании Александра появилась картинка приближающегося входа в подъезд дома. Прямоугольник с отсутствующей дверью надвигался рваным темпом. Пшик, видимо, бежал и передавал то, что видел сам. Изображение было черно-белым с вкраплением контуров вокруг некоторых объектов и цветовых пятен всевозможных оттенков синего и фиолетового цветов. Подобное Бер видел на Земле в телевизионных роликах о животных, показывающих, как именно некоторые виды насекомых и птиц воспринимают окружающий мир. Поражала не только возможность видеть происходящее в реальном времени, но и факт, что гнолы способны воспринимать, по всей видимости, ультрафиолетовый спектр излучения. Ни о чем подобном он раньше не догадывался. Изображение стабилизировалось, это пшик остановился и развернулось вправо. Прежде чем кино исчезло, Александр заметил второго гнола, вытаскивающего из ножен мачете. — Обалдеть! — невольно вырвалось у Бера. — Что случилось? — встрепенулся Махно. «Ничего существенного, потом объясню». Хаш заняли позицию и ждут. Стоило отдать приказ, как бойцы рванули к пятиэтажке. Александр ни на секунду не выпускал из вида энергетическую метку неизвестного. Наблюдатель не шевелился, что было странно. Он не мог не видеть рывка клановцев к зданию и исчезновения аборигенов. А значит, должен каким-то образом среагировать — на изменение обстановки. Любой нормальный человек давно бы попытался смыться от греха подальше. Так, вы двое остаетесь с Верниковым здесь. Задача — не дать ускользнуть наблюдателю. Бер внимательно посмотрел в глаза ученику и специально для него сказал. Если вдруг неизвестный окажется обладателем магических способностей, в активный бой не ввязывайся. Просто прикрой ребят. Вместе отступите и дождетесь нас. Все поняли? Последний вопрос глава клана адресовал всей троице бойцов. Дождавшись утвердительных ответов, вместе с махно поспешил к гноллам. Около входа в подъезд оказалось, что хаш лишь двое. Внимательно осмотрев охотников, Берс сообразил, кого не хватает. Где Пшик? Задал Александр ближайшему охотнику вопрос и подумал, что пора гнолам дать имена, а то их собственные, изобилующие шипящими и щелкающими звуками, мало того, что никто запомнить не в состоянии, так еще и язык сломать можно. — В этом большом доме великий, — ответил Хаш. Бер еле сдержался, чтобы не наорать на гнолла, вместо этого попытался найти Пшика внутренним зрением. Тот оказался недалеко на первом этаже в одной из квартир. Недолго думая, Александр вошел в подъезд. Махно и гнолы последовали за ним. — Шик, ты почему здесь, без моего приказа? — сформулировал мысль Александр и придал ей нужный оттенок гнева. Первое, что бросилось в глаза, это гнол, ползущий на четвереньках и словно собака, нюхающий пол. Охотничий жилет серо-черного цвета немного провис на животе, почти доставая объемными карманами, набитыми всякой всячиной, до грязного вздувшегося линолеума. Когда Александр подбирал на складе жилеты для необычных членов клана, он руководствовался не только желанием отличить своих гнолов от чужих, но также задумался над проблемой идентификации хаш-людьми, не входящими в клан. Поэтому по его просьбе Быстро сварганили трафарет, и в двух местах на ткани жилета, на левой стороне груди и на правой лопатке, белой краской изобразили шантарха в половину человеческой ладони величиной. На самом деле за основу взяли земного велоцираптора из книги в библиотеке клана, но учитывая малый размер картинки, разницу мог заметить лишь специалист. Таких вообще не была аж одна штука профессор Гофман, Но его мнение по такому пустяку никто не спрашивал и спрашивать не собирался. Знак Шантарха произвел на аборигенов огромное впечатление. Впоследствии выяснилось, различные знаки рисовали себе на поясах только хаш из личной охраны наказующих и надзирающих Прайда и шхасы. А тут такое доверие. По понятиям гнолов — Происшедшее с ними можно описать выражением «из грязи да в князи». В голове Александра промелькнула мысль. А не придумать ли клану герб, тотем или нечто подобное, да и флаг заодно сварганить. Однако не додумал, откинул посторонние размышления и сосредоточился на происходящем. Пшик заметил главу клана вскочил и начал нервно шипеть по-своему и жестикулировать, забыв промысленную речь. Таким взволнованным Александр Пшик еще никогда не видел. — Успокойся и расскажи, что ты нашел. Я тебя не понимаю, когда ты перед носом лапами машешь. — попытался достучаться до взбудораженного аборигена Бер. — Надо уходить, великий! — продолжал нервничать Пшик. — Мы почуяли запах ишхидов. Так далеко от своих деревьев малым числом они не ходят. Там наверху человек. Бер показал пальцем. — И никаких ишхидов я не ощущаю. Прекращай панику и займись делом. Нужно разобраться, были тут твои ишхиды, и если были, то когда ушли. — Прости, великий, сделаем, как прикажешь. Александр пристально посмотрел на хаш. Пшик угомонился и снова стал похож на самого себя, спокойный и уверенный в собственных силах охотник. «Вперед!» — скомандовал Александр, продублировал приказ мысленно, специально для гнолов, и на всякий случай предупредил по рации о возможном появлении противника, оставшихся с другой стороны здания бойцов. Первым по лестнице побежал Пшик — видимо хотел реабилитироваться за произошедший срыв за ним остальные гнолы. потом бер а замыкающим сергей махно я уже слышал про ишхидов ты в курсе какие они услышал александр сзади голос махно нет пшик рассказывал что ишхиды в лесу живут далеко на западе больше ничего толком не знаю не до них как-то было Давай потом обсудим. Александр и бывший ОМОНовец, несмотря на то, что передвигались быстро, довольно сильно отстали от хаш. Те, словно метеоры, исчезли из поля зрения этажом выше. Перемещались они бесшумно, и, как люди не старались, звука шагов поднимающихся сигналов не услышали. По сравнению с аборигенами они топали точно слоны. Достигнув намеченного четвертого этажа, Бер замер и поднял руку, останавливая махно. Тишина. Приложив к плечу приклад, Александр открыл на всякий случай клапан кармана на разгрузке, где у него лежали шарики из раскуроченных подшипников. После противостояния с архимагом он постоянно носил с собой это нехитрое оружие. Всегда можно воспользоваться при необходимости и не тратить патроны. Глава клана зашел в квартиру первым, за ним махно. Хаш не было видно. Ага, вот они. Один из гнолов на секунду показался в дверях зала и приглашающе махнул рукой. Бер пока не научился различать, кто есть кто. Единственное, кого он мог всегда узнать, это Пшик. Про остальных лишь сказать, это не Пшик. Однако надеялся вскоре исправить положение иначе какой же он великий? Александр решил, что раз хаш не взволнованы, значит, пока все в порядке и одновременно с бывшим ОМОНовцем вошел в помещение. — М-да... — опешил Махно при виде открывшейся картины. — Вот тебе и наблюдатель, у окошко. В комнате у окна действительно находился человек. Только он висел на вбитых в стену крюках и не шевелился. Острые их концы вылезли наружу из плеч, не позволяя человеку снять себя. «Да он и не смог бы», — понял Бер, когда заметил под кровавой коркой многочисленные порезы на теле. «И он еще жив?» — задал вопрос Сергей. Бер подошел ближе. Грудь полуголова мужчины еле заметно вздымалась и опускалась. «Ближе не подходи, великий!» — предупредил Пшик. — Почему? Смотри. Охотник Хаш сделал короткий шаг в сторону несчастного и не сильно ткнул кончиком копья человека в живот. Александр хотел его остановить, но, увидев последствия действий Пшика, говорить что-либо и тем более ругать гнола моментально расхотел. Вместе укола кожа вздулась, зашевелилась И пошла волной, будто там переместилась некая тварь. Через пару секунд кожа разгладилась. Беру захотелось протереть глаза, не почудилось ли. Но матерная фраза Махно доказала, что не почудилось. — Что это такое? — Это аж. Когда ишхиды допросят пленника, то часто в его тело специально запускают аж. «Они долго сохраняют жизнь и питаются, подходить близко нельзя, могут прорвать кожу и, если успеют уколоть, отложат яйца, и тогда спасения нет», — разъяснил гнол и добавил. «Человека лучше убить, чтобы не мучился». Примечание. Аж Опасные червеобразные существа». Откладывают яйца в тела животных с помощью вонзаемого шипа. Шип полый. По нему под давлением поступает обездвиживающий на время живот.